Глава 19 Она наслаждалась прохладным бризом с озера Мичиган, пока солнце согревало ее обнаженные плечи. И никакой шляпы не нужно. После очередного использования домашнего набора для отбеливания волос и нескольких применений тонирующего шампуня, ее локоны были настолько близки к цвету фиби, насколько это было возможно, и на них не осталось темных корней. летнее платье до колен, выбранное для сегодняшней прогулки, с узкими бретельками и крупным абстрактным рисунком изумрудных тонов, одновременно льстило ее фигуре и ярко выделялась на бирюзовом фоне. Немного изучив современную моду, в том числе познакомившись с дизайнерскими брендами и распространенными ошибками, она убедилась, что серебряные каблуки от Лубутен не вполне подходят к ее маленькой белой сумочке «Фэнди». Внутри этой сумочки лежали всевозможные кредитные карты и водительские права на имя Фиби Леонор Миллер 32 лет, проживающей по адресу Гудин Клейн 4115. Надю не смущала, что она стала старше на 6 лет, но ее позабавило, что ее знак зодиака изменился со скорпиона на близнецов. Теперь, когда все улеглось, у нее было время заняться своей новой жизнью. Это было окончательное осуществление мечты Нади добраться до вершины и занять законное место в своей семье, которую она никогда не знала. У нее есть дом, деньги, одежда, косметика и все необходимые документы. Но несмотря на очевидные удовольствия, которые это приносило, и на облегчение от того, что она уже очень далеко от своей машины, непосредственной опасности поимки, она никогда не чувствовала себя более обманутой и опечаленной. не говоря уже о чувстве вины за роль, которую она, скорее всего, сыграла своим вмешательством. Оно время от времени заставляло ее вздрогнуть, как капающая вода из протекающего крана. Из-за всего, что случилось, она не может быть частью семьи Ноблов официально, под своим именем. Теперь она живет в богатстве, но в обмен на это каждый день просыпается с чувством, что она мошенница, аватар мертвой сестры, которая о ней ничего не знала. Ей нужно принять стиль Фиби и ее образ жизни. Но и то, и другое Надя не выбрала бы для себя, будь у неё возможность. Ничего из этого не ощущалось ею как свое собственное. Она не знала, изменится ли это со временем, перестанет ли эта розовая одежда и неудобная обувь казаться театральным костюмом. сотрется ли полностью ее прежняя идентичность просто потому, что она должна стереться, если она не хочет попасть в тюрьму или что похуже. Однажды это может начаться, и ей нужно будет решить, хочет ли она этого. Но сначала необходимо ответить на вопросы о гибели Фиби. И после всего, что она узнала о соседях за долгие часы, проведенные за компьютером, у нее появилось еще больше вопросов, но и несколько идей. Теперь ей не очень нравилось жить так близко к нейперам. каждое окно в этом доме будто с любопытством рассматривало ее. Сегодняшний день начался немного спокойнее. Слава небесам она не встретила внизу обдолбанного Уайта, готовящего завтрак. Она встала раньше него и, завершив оставшуюся часть своего расследования, вышла, чтобы купить кофе и бейглы, пристально наблюдая за домом нейперов по пути туда и обратно. Идя домой, Надя заметила, что за ней наблюдают через такие же жалюзи, через какие Фиби смотрела на нее каждое утро, и ее накрыла волна неожиданной печали. Она всё еще пыталась справиться с этим. Когда Уайт наконец вышел из своей комнаты, был уже почти полдень. Она не спросила, куда он вчера ходил. Это был бы нормальный вопрос для жены, а Надя никому не жена, неважно, под каким именем она ходит». но она знает, что он вернулся далеко за полночь. И теперь его нежелание съесть больше пары кусочков бейгла, при том, что он осушил три стакана воды и большой кофе, подсказывало, что он пил. По крайней мере, он был в приемлемом состоянии, хотя вел себя тихо. Когда она попросила у него выбрать место, куда сегодня можно было бы сходить и обсудить все, что-нибудь нейтральное, без висящего в воздухе тумана убийства и боли, Он выбрал круглогодичный парк на излюбленном туристами военно-морском пирсе. По крайней мере, это весело, и там замечательные виды. Сейчас им это не помешает. Но он стал даже более задумчивым после того, как они туда пришли. Когда ей не удалось уговорить его прокатиться ни на одном аттракционе, она сказала, «Эй, ты хочешь, чтобы я все вытягивала из тебя клещами или как?» Он посмотрел на нее. «Что?» «Колос твоей задницы для начала! Поговори со мной!» Выражение его лица осталось задумчивым, и Надя решила, что он так и будет молчать, но в итоге он заговорил. «Мы часто приходили сюда, когда встречались». Она вздохнула. «Не похоже на нейтральную территорию. В этом городе не так много по-настоящему нейтральных мест, когда речь идет о нас с Фиби, но я решил, что здесь будет лучше, чем где-то еще. потому что мне здесь нравилось больше, чем ей. Она не очень любила толпы людей, даже в юности. Но я не мог позволить себе сводить ее в пятизвездочный ресторан или в театр, к которым она была привычна. Было сложно встречаться с принцессой. Но все было не совсем плохо, если ты женился на ней. Он ухмыльнулся. Ты права. Было сложно встречаться с принцессой, но и восхитительно. Она была умная, глубокая, чертовски веселая. К тому моменту, как мы встретились, она уже немало попутешествовала. Она многому меня научила. Она заставляла меня воспринимать все так ярко и остро. Сложно не увлечься кем-то настолько интересным, даже если в глубине души ты чувствуешь себя тупым по сравнению с ней. Он провел рукой по волосам. Да, может, идти сюда было плохой идеей. Надя хотела выразить свое недовольство тем, что они притащились сюда, хотя он должен был знать, что это навеет болезненные воспоминания. Но она понимала, что ему необходимо погоревать, необходимо примирить все хорошее и плохое, что случилось за последние 15 лет жизни с этой женщиной. Она чувствовала примерно то же, когда умерла ее мать. Было полно поводов негодовать на веру. Её критиканская натура, ее постоянный негатив — то, насколько беспомощной она иногда казалась, из-за чего Надя чувствовала себя иногда скорее матерью, чем ребенком. Но больше всего Надю возмущала трусость. Она оставалась жестоким пьяницей, хотя могла выдать деньги из Нобла и в любой момент купить им лучшую жизнь. Наверняка она бы осмеяла женщин, которые теперь после смерти Дэниела говорят о пережитых домогательствах, несмотря на то, что была одной из них». но это не значило, что боль утраты не подкрадывалась к Нади в самые неожиданные моменты, и что это отменяло все хорошее. Хулиганское чувство юмора, веры, ее великодушие, преданность, которую она проявляла к каждому, о ком заботилась, даже снисходительность к их ошибкам. Надя сомневалась, что когда-то перестанет слышать голос матери в голове в минуты острой самокритики, Она заметила лавку с видом на воду и повела его туда, чтобы сесть. «Посмотри на меня», — сказала она. Ей не очень нравилось то, что она видит. Это красивое лицо. Она заметила это с самого начала. Но за те несколько дней, что они знали друг друга, стресс прочертил глубокие линии вокруг его глаз и рта, заставляя его выглядеть значительно старше своих лет. Казалось, что его виски и растущая щетина сильно посидели. Ему было бы неплохо побриться или впасть на год в спячку. «Я Фиби». Он покачал головой. «Нет». Она взяла его руку. «Заткнись. Сейчас я Фиби. Я выгляжу, как она. У меня в сумочке ее документы. На мне одно из ее глупых платьев, и у нас одна и та же дерьмовая отцовская ДНК». и я могу быть ею в большей степени, чем кто-либо другой. И я хочу, чтобы ты сказал мне ровно то, что сказал бы сейчас ей, если бы мог. Когда мы похоронили ее, ты сказал, что она знает, о чем ты думаешь. Но мне кажется, сейчас тебе нужно открыться. Он опустил голову. Я знаю, что ты делаешь. Хорошо. Тогда подыгрывай, и на этот раз будь пациентом. Я даю тебе возможность, которой ни у кого никогда не бывает. Конечно, ты можешь наорать на подушку или на стену, но это не сравнится с тем, чтобы выпустить пар на настоящего человека. Так что давай. Окей. Он глубоко вздохнул и посмотрел ей в глаза, хотя Надя видела, что ему сложно не отводить взгляд. Ты была права. Я перестал видеть тебя. Но я не уверен, что когда-то видел тебя настоящую, кроме того последнего дня, и было слишком поздно. Он замолчал и остановил взгляд на своих ногах так надолго, что Надя подумала, не закончил ли он. Но потом он продолжил. «Многие друзья, когда видели, как я влюблён в тебя, говорили, что я трачу время зря. Они говорили, посмотри на неё, она холодная». С ни одни неприятности, так ты далеко не уедешь». Но я всего этого не видел. Я видел силу и независимость. Я видел яркую коробку, наполненную коробками поменьше. И я дождаться не мог, как проведу всю жизнь, открывая их. И я ощущал себя таким чертовски особенным, потому что из всех мужчин мира, которым ты могла бы это доверить, ты выбрала этого парня из ниоткуда». «Но в какой-то момент я перестал открывать эти подарки, а ты перестала дарить их мне. Не знаю, что было сперва, но сейчас это не важно. Никто из нас не был совершенством, но во мне все еще осталось желание. Я хочу выяснить, что же произошло. Я вижу тебя, и, наверное, я проведу весь остаток своей жизни, пытаясь найти верный ответ. Твоя сестренка помогает. Я думаю, она бы тебе понравилась». Он забрал свои руки и снова повернулся к воде. Следующие несколько минут Надя провела, думая об этом моменте близости с Фиби, теперь полностью понимая гроздь, которую она почувствовала из-за утреннего взгляда через жалюзи. Все эти маленькие подарки навечно останутся нераскрытыми, хотя у нее самой был шанс получить некоторые из них, если бы она всего лишь набралась смелости постучаться в дом раньше. Мысль об этом была невыносимой. «Помогло?» — спросила она хриплым голосом. «Думаю, да. Но я не хочу повторять». «Справедливо». Надя вздохнула и перешла к более важному делу, которое планировала. Она вытащила из сумочки сложенную пачку распечатанных бумаг, содержащих результаты ее ночного расследования насчёт нейперов. Уайт пролистал их. «Рон и Вики родом отсюда, да? Интересно». «Да, но, очевидно, они встретились не здесь. Думаю, он восстановил некоторые старые связи здесь, когда на Западе все пошло крахом». «Как пошло крахом?» Она показала на бумаге. «Читай дальше, там есть про это». Он перелистнул еще несколько страниц. «Ничего себе! У Рона в Калифорнии отобрали медицинскую лицензию!» «Похоже, было несколько дел в отношении его халатности». Одну девушку парализовала во время операции на позвоночнике, которая должна была быть простой, во всяком случае, для него. Ещё один человек умер из-за небрежно проведённой процедуры. Но, кажется, все эти дела были замяты. Наверное, он откупился, что, впрочем, не помешало Совету Штата наказать его. Насколько я понимаю, должно быть еще больше дел, чем я нашла с наскока. Хотя этого достаточно, чтобы составить общее представление. Черт! «Меня должно удивлять, что его взяли здесь, но я видел достаточно пули шарлатанов даже в моей менее престижной области медицины. Чем выше они в пищевой цепи, тем больше они друг друга защищают, даже когда от этого страдают люди». «Наверное, это отчасти объясняет и напряжение в их браке», — сказала Надя. «Согласен. Тебе повезло, что он не ампутировал тебе палец, пока накладывал швы вчера вечером». она слегка улыбнулась, чтобы показать, что это шутка. Уайт улыбнулся, но подсознательно прикрыл свою перевязанную руку, будто не желая думать о ней. «Он произвел на меня впечатление пьяницы», сказал Уайт. «Вчера от него пахло, как от ликера водочного завода. Уверен, это не особо помогает в семейных делах». «Да, это алкоголизм стал причиной халатности или наоборот?» Он пожал плечами. можно только догадываться. «Ты выяснила что-нибудь про Вики?» «Странно, но нет. По ней нет ничего в результатах поиска, кроме обычных аккаунтов в соцсетях, ни один из которых ничем не примечателен, по крайней мере, из того, что в общем доступе. Мне не удалось найти настоящую историю трудоустройств или кредитов. Это не так странно, как можно подумать, если все эти годы она была домашней мамочкой. Сколько ей там, ближе к сорока?» «У неё восемнадцатилетний сын, значит, она стала мамой и вышла замуж около двадцати. Вот тебе и отсутствие результатов!» «Это как-то грустно. У меня не создалось ощущение, что она классическая домохозяйка. Это не грустно, если они с мужем так договорились, когда создавали семью. Он будто пытался защищаться. У них с Фиби были разногласия на этот счет. Но, наверное, это был неподходящий момент, чтобы будить эту конкретную спящую собаку. Ты прав. Но я уверена, что это не помогает ей с нынешним уровнем стресса. Она положила все яйца в корзину своего мужа, а оказалось, что в этой корзине гигантская дыра. Я видела, как моя мама делает то же самое. У нас есть только часть картины, поэтому это всё в некотором роде спекуляции». «Забавно, что ты упомянул спекуляции. Это подводит нас к самой интересной части. Я посмотрела документы на дом, в котором они живут. Оказывается, на самом деле он им не принадлежит». Он пожал плечами. «Значит, они его снимают». Рон потерял работу, им нужно было скорее переезжать, не было времени на покупку. Она пихнула его локтем. «Ты обижаешь меня, если думаешь, что это все, что у меня есть». Покопавшись немного больше, я смогла отследить владельцев, которые теперь живут в милом небольшом поселке для пенсионеров баффало Гроув. Утром поговорила с женой. Очень милая леди по имени Эмельда Джонсон. Он кивнул: Да, я знаю ее. Мы не слишком много общались, но мы обменивались любезностями, если выходили за почтой в одно время. Пока они не уехали, я даже не знал, что они собираются переезжать. Я был даже несколько озадачен. Как ты вышла с ней на связь? Я сказала, что я ищу место для киносъёмок. Было несложно. По моему опыту пожилые люди рады пообщаться практически с кем угодно. Они одиноки. Эта женщина практически рассказала мне всю историю своей жизни. Я впечатлен. Итак, по словам моей новой лучшей подруги Эмельды, они вообще не выставляли дом на продажу или аренду. Вики связалась с ними напрямую, сказала, что влюбилась в их район и спросила, готовы ли они расстаться с домом за щедрое вознаграждение. Эмельда посчитала это чем-то вроде божественного вмешательства, потому что она уже несколько месяцев пыталась уговорить мужа поехать в дом престарелых. Что Вики предложила ей? 20 тысяч за договор аренды с правом выкупа. Предполагается, что нейперы будут платить им 5 штук в месяц. это открыл рот, чтобы ответить, и нахмурился. «И на самом деле они не знали друг друга до этого?» «Неа!» «И почему, ты думаешь, они выбрали именно этот дом из всех возможных домов в лейк Форесте и других районах?» «Ты полагаешь, что они пытались добраться до Фиби?» «Бинго!» «Так вот, милая маленькая Эмельда хотела, чтобы я как можно скорее передала Мисс Вики сообщение». Очевидно, они опаздывают с ежемесячной выплатой, а Эмильде не удалось ни до кого дозвониться. Бедная старушка уже собиралась сама ехать сюда, но я сказала, что позабочусь об этом. Уайт покачал головой. Все становится только более и более странным. Ты видел этот дом изнутри? Общежития лучше обустроены. Они на мели. Но почему Фиби? Какая здесь связь? Надя пожала плечами. «Вот здесь у меня ничего нет. Ничто в моих поисках не дало зацепок. Я бы предположила, что, может, это как-то связано с Дэниелом. Его смерть заставила появиться из ниоткуда целую кучу самых разных людей». «Включая тебя», — отметил Уайт, хотя и беззлобно. «Да, но я думаю, что я могла бы выяснить больше, если бы немного сблизилась с ними». «Мне это не нравится». И мне, но у меня нет причин думать, что схема, над которой они работают, свернется только из-за смерти Фиби. Она могла обострить ситуацию. Один из них или все трое могут сидеть там в состоянии непрерывной паники. Мы не можем игнорировать это и надеяться, что все кончится само собой. Он вздохнул и встал. «Окей. Я думаю, у нас сейчас куча вещей, которые нужно обдумать. Пойдем куда-нибудь в другое место». Где можно выпить? Еще какое-нибудь не вполне нейтральное место? Спросила она. Район вокруг Перса сильно изменился за последние несколько лет. Думаю, можно просто пройтись и поискать, что нам обоим понравится. Что-нибудь милое и модное, типа Аплеби и Гая Фиере вместе взятых. Она засмеялась. Идет. Они прошли около 30 метров, когда Уайт взял ее за руку. до того, как она смогла отреагировать, он пробормотал. «Посмотри на два часа. Билетные кассы на колесо обозрения». Она посмотрела, и у нее перехватило дыхание. В очереди стояли все три Нейпера. Джейк, смотревший в их сторону, внезапно уткнулся обратно в телефон. «Какие шансы?» — прошептала она. «Думаешь, они за нами здесь следили?» «Ну, слушай, естественно». Каковы шансы, что две измученные соседские семьи из пригорода одновременно притащатся через весь город в туристическое место в даунтауне? «Наверное, ты права. Я просто удивляюсь, что мы не заметили их по дороге». Надя закатила глаза. «Да как вообще можно было пропустить темно серый внедорожник, выглядящий как каждая третья машина на дороге? Мы в любом случае не заметили бы хвост в таком трафике». «Просто иди дальше». Надя не собиралась следовать этому приказу. Вместо этого она подняла руку и помахала. Вики, привет, подруга! Что ты делаешь? прорычал Уайт. Невозможно победить, не вступая в игру. Пойдем. Вики повернулась на пятка своих кроссовок, на ее лице быстро расцвела такая же улыбка, как тем вечером, когда она открывала дверь. Боже мой, привет, соседи! Надя повела за собой Уайта. И, несмотря на вскипевший в нём поначалу протест, он не замедлил шаг. Когда они подошли к нейперам, Надя впервые включила режим объятий, полностью принимая на себя роль лучшей подруги этой женщины. «Фиби тоже бы так сделала?» «Может и нет, но времени для сомнений не было. Если Фиби не обнимала ее раньше, теперь она обнимает ее. Это называется «новый взгляд на жизнь». «Просто невероятно столкнуться с вами именно здесь. Как здорово!» «Думаю, великие умы мыслят одинаково. Мы выбрались немного повеселиться всей семьей. Невероятно, как восхитительно это колесо выглядит вживую. В детстве я постоянно каталась на старом». Уайт помахал рукой Рону и Джейку. Юный любовник выглядит чуть менее испуганным, чем в тот вечер, но его глаза закрывали темные очки. Царапины почти прошли, хотя несколько еще виднелось на шее. Наде хотелось думать, что это вклад Фиби в расследование. Следи за ним. «Ну, оно стоит того, чтобы постоять в очереди», — сказала Надя. «И погода прекрасная». Глаза Вики расширились, будто у нее появилась блестящая идея. «А пойдемте с нами. Я плачу. В кабинках помещается человек восемь». Казалось только у нее одно – эта идея вызвала энтузиазм. Уайт сжал руку Нади сильно, но она не собиралась упускать возможность. На самом деле она как раз надеялась на такое предложение. Время быть проактивной. Мы с радостью. Она посмотрела на Уайта с самой солнечной улыбкой. Давай, милый, ты не настолько боишься высоты. Похоже, у меня нет выбора. кинжалами в его глазах можно было резать стекло. «Мы в деле!» Вики сделала забавный жест и вскрикнула. «Юху! Сделаем это!» Рон пробормотал что-то вроде «чем дальше, тем веселее». А Джейк все так же смотрел в телефон. Казалось, всей семьи пульс был только у Вики. Но в то же время она выглядела даже слишком энергичной, будто пыталась компенсировать поведение мужа и сына. «Она всегда такая заведённая. Это должно быть утомительным». Купив билеты, позволяющие не стоять в длинной очереди, они пристроились за небольшой группой людей, тоже заплативших за недолгое ожидание. На стенде было написано, что катание продолжается всего от 10 до 15 минут. Наде было интересно, как будет на самом деле ощущаться время в этих обстоятельствах. Пока она смотрела на возвышающуюся конструкцию — У нее стали закрадываться некоторые сомнения. Им предстоит долгая поездка в клетке с тремя людьми, у которых могут быть тайные планы. Подъехала их кабинка, и все пятеро вошли. Нейперы и Миллеры сели друг напротив друга. Все как в жизни. Уайт снова взял ее руку. Это был не романтический жест. Скорее он пытался поддерживать канал тихой связи между ними. Вики осмотрела интерьер кабинки и погладила спинку сидения. Черт, реально здорово, да?» «Да», — сказала Надя. «Уютно. Скорее, как изоляционная камера. Кто-нибудь услышит их крики, если на них нападут?» «Ты это не продумала, да? Но ты ведь всегда была слишком импульсивной, чтобы думать о своей шкуре, глупая девчонка». Рон проворчал. «За 18 баксов сноса здесь должно быть бесплатное пиво или что-нибудь в этом роде». Вики закатила глаза. «Не слушайте этого скрягу. Вид отсюда стоит каждого пенни». Пока они поднимались, Рон смотрел в окно рядом с собой. «Один из самых жестоких городов в стране. Но с высоты все выглядит таким маленьким и мирным, да?» «Жаль, нельзя просто остаться здесь», — сказала Вики. Но до всем этим». Надя представить себе не могла ничего хуже, но вздохнула с притворным согласием и стала смотреть на парусники, браздящие бирюзовые воды внизу. «Было бы мило!» Все молчали несколько секунд, пока Джейк не сказал как-то рассеянно. «Жаль, что никогда нельзя по-настоящему убежать от всего». Он не отрывался от телефона. «Грубиян!» — Вики показала на телефон. «Я просто хочу немного пофотографировать. Ты не против?» Только что кабинка казалась довольно просторной. Теперь же она была как гроб с пятью людьми. «Ладно тебе, Вик», — сказал Рон, — «дай ребенку пофотографировать. Какой был смысл идти сюда, если нельзя забрать с собой частичку этого вида?» Казалось, что Вики кусает себя за щеку, чтобы сдержаться и не сказать то, что она думает на самом деле. В конце концов... Она села обратно. «Фотографируй. Просто постарайся по-настоящему, понимаешь, насладиться видом. Своими глазами, а не через экран». Она посмотрела на Надю. «Люди сейчас помешаны на фильтрах, да? Будто реальность недостаточно хороша». «Реальность недостаточно хороша для большинства людей», — заметил Уайт. Он вел себя так тихо, что Надя начинала сомневаться, что он вообще присоединится к разговору. благодаря этому у меня есть работа». «Вот именно», — вмешался Рон, — «капитализм процветает на экзистенциальных страданиях». «Это объясняет твой бюджет на скотч», — подколола его Вики. Прозвучало не совсем как шутка. «Не переживай, Рон», — сказала Надя, — «ты наверняка не имеешь ничего против моего винного погреба». Они обменялись любезными смешками, немного ослабляя напряжение. Он посмотрел на нее с полсекунды и снова повернулся к окну. Ему было неприятно признавать ее присутствие, но в отличие от того, вечера он все-таки его признавал. Джейк сделал несколько снимков с удачных ракурсов, пока кабинка была на самом верху колеса. По иронии, после всей своей рогани насчет телефонов, именно Вики настояла на том, чтобы сделать общее селфи, и попросила Джейка скинуть его ей. Было похоже, что она не может решить, какой мамой она хочет быть. В кармане у Нади завибрировало сообщение. Джейк больше не смотрел в телефон. Несмотря на его темные очки, она чувствовала, что он смотрит прямо на нее. Как бы ей не хотелось посмотреть в телефон прямо сейчас, она посчитала, что будет безопаснее подождать несколько минут до конца катания. В конце концов Джейк перевел взгляд на окно. Арон спросил у Уайта, каково вести бизнес в сфере психотерапии. Вики улыбнулась Нади, которая чувствовала, что ей нужно что-то сделать, чтобы все это упражнение в дискомфорте того стоило. «Я думаю, вам троим стоит прийти к нам на ужин завтра вечером». Приглашение было таким же спонтанным, как и решение поздороваться с нейперами, но у нее уже рождался план, что можно сделать, ненадолго вытащив эту семью из дома. Ну, если вы свободны. Эй, парни, сказала Вики, поужинаем завтра с Миллерами. Пока эти трое переговаривались с помощью одних взглядов, Уайт погрузил свои ногти глубоко в ладонь Нади. Ему все это не нравится, но ему придется с этим смириться, как и сейчас он мерится с этой поездкой на колесе. Когда никто не озвучил возражений, Хотя Рон и Джейк не выказали особого восторга, Вики сказала: Наверное, мы придем. Что можно принести? Остаток дороги пролетел быстро благодаря планированию меню и обсуждению вина. Когда они вышли из кабинки, Надя глубоко вдохнула свежего воздуха. Облегчение было, однако, очень слабым, потому что теперь ее план начал неумолимо приходить в исполнение. После того, как они разошлись, Уайт продолжил держать ее руку, но бросил ее, когда они подошли к машине. Надя невольно почувствовала обиду, но он выглядел взбешенным. «Ужин у нас, да? Ты с ума сошла?» Когда они сели в машину, Надя повернулась к нему. «Я прекрасно вижу, что ты боишься, но у меня есть причина пригласить их». И она объяснила ему, что это за причина. Он откинул голову назад и и закрыл глаза. «Ты доведешь до того, что тебя или нас обоих убьют. Ты понимаешь это, да?» «Тогда мы, по крайней мере, умрем, зная, кто убил Фиби». «Я искренне надеюсь, что это была шутка». Она пожала плечами. «Она смешная, потому что реалистичная, да?» Он потер переносицу. «Слушай, ты можешь просто перестать быть такой импульсивной? Может, я сейчас веду себя как тряпка, Но ты могла бы хотя бы сделать вид, что осторожность что-то для тебя значит. И я бы хотела получить хоть какую-то информацию до того, как ты пригласишь к нам домой трех потенциальных убийц. Она сложила руки на груди и попыталась не дуться. В чем то он мог быть прав. Она могла обсудить с ним эту идею с ужином после колеса обозрения, убедить его и пригласить их позже. Я правда поспешила». «Когда я нервничаю, я часто действую, не подумав. Я постараюсь больше так не делать». «Спасибо». Они с минуту посидели в тишине, и потом он сказал. «Еще пять минут в этой кабине, и Джейкобы вырвало. вырвала». Виноват он или нет, но парень плохо все это переносит. «Представь себя в его шкуре. Даже если он не убивал ее», Он сходит с ума, глядя на то, как его подруга держится за руки с мужем и делает вид, что не знает его. Это же вынос мозга. Это кое о чем ей напомнило. Надя достала из кармана свой телефон, или скорее телефон Фиби. Как и ожидалось, там было сообщение от Джейка. Она открыла его и увидела собственную фотографию в кабинке на фоне пирса и синевы озера Мичиган. На ней она смотрела не в камеру, а, скорее всего, на Вики. Подпись состояла всего из трёх слов, и они ледяными кольями врезались в ее позвоночник. «Ты не Фиби». «По крайней мере, есть ответ на один вопрос», — сказала она, показывая фотографию Уайту. «Он имел мою жену. Он заметил бы, даже если бы прядь волос была не на месте». Он сжал руль здоровой рукой так сильно, что кожа заскрипела, и Надя подумала о кружке, разбившейся в его хватке. Он заметил это сам и расслабил руку. «Может, мысль у Фиби была правильная? Убежать?» «Мы можем уехать прямо сейчас, не оглядываясь». Она коснулась его плеча. «Если бы эта мысль была правильной, я думаю, сейчас она не была бы мертва». «Похоже, ему нечего было возразить». интерлюдия. «Я знаю, что это не смешно, но иногда мне хочется смеяться, когда я думаю о том, как все глупо происходит после твоей смерти. Но когда я хочу дать этому смеху волю, надеясь, что мне станет лучше, как когда чешется в носу, и ты, наконец, чихаешь, всегда он звучит, как серия коротких скриков. Потом я останавливаюсь, потому что боюсь, что если продолжу, это превратится в один долгий бесконечный вопль». даже в тишине я чувствую этот крик, запертый в моем теле и не имеющий выхода. От этого меня постоянно мучает ощущение, что меня вот-вот вырвет, но и это не помогает. Поверь мне, попытки были. Но я готов поспорить, что ты получаешь от этого удовольствие. Представляю, как ты сидишь на облаке с ведром попкорна и тоже визжишь от смеха. Ты болеешь за меня?» «Сейчас даже у меня нет уверенности, что я болею за себя. Я думаю, что просто буду радоваться, когда вся эта игра закончится».